Издательство «Бель Леттер». Спешите чувствовать. Бьянка Пиццорна. Швея с Сардинией. посвящается светлой памяти сеньорины Анжелины Валли-Валли-Беллы, хозяйке нашего летнего домика и единственной портнихе Встинтино, у которой имелась чудная швейная машинка с педалью. Сеньора Валли-Белла всегда шила у открытой двери, то и дело поглядывая на площадь, а вернее просто широкую улицу Оливковой бухты и прокалывала уши всем местным девчонкам с помощью раскаленной иглы и бутылочной пробки. а мне в своем прохладном дворике, усаженном цветущими гортензиями, по утрам заплетала косы. Безвременно покинувшие нас два года назад сеньора Эрминиджиль де Горджони, самой умной и изобретательной женщины, какую я когда-либо знала, продолжавшей шить на машинке до 97 лет, даже после того, как окончательно ослепла. Джузеппины по прозвищу «жареная рыба», фамилию которой я, к сожалению, не помню. Джузеппина была приходящей портнихой Она перелицовывала для нас после войны множество пальто, нашила мне школьных халатиков с рюшами и крылышками, братьям штанишек на подтяжках, а когда мне исполнилось пять, научила простейшим стишкам, терпеливо объясняя основы шитья, включая искусство обращения, с ручной швейной машинкой. Моей бабушке Пеппин и Систо, которая научила меня вышивать белой цветной гладью, И всякий раз, заметив отсутствие наперстка, я никогда не надевала и не надевая его по сей день, жаловалась матери, уверяя ее, что так я совсем от рук отобьюсь. И всех нынешних портних третьего мира, шьющих для нас по модным лекалам дешевые тряпки, которые мы потом покупаем за пару евро в сетевых магазинах одежды, за гроши горбатищихся над машинками по 14 часов в сутки, каждая всегда над одной и той же деталью, никак не связанной с другими. как на конвейере, в подгузниках, чтобы не тратить время на походы в туалет, а после заживо сгорающих прямо в тех же огромных фабриках-тюрьмах. Шить дело прекрасное и творческое, им нужно заниматься в удовольствие, а не так, не так. События и персонажи, описанные в этой аудиокниге, плод авторской фантазии. Однако все эпизоды основаны на реальных случаях, о которых я узнала из рассказов бабушки равесницы главной героини из тогдашних газет, писем и открыток, хранившихся в её чемодане, из воспоминаний и семейных преданий. Конечно, мне пришлось слегка обработать факты, заполнить пробелы, придумать дополнительные детали, добавить второстепенных персонажей, в паре случаев изменить финал. Но события, подобные теме, которых вы услышите, действительно происходили, как гласит старая пословица, даже в лучших домах. Приходящие портнихи были некогда весьма распространённым явлением. Их держали все зажиточные семьи вплоть до моей юности, особенно сразу после войны, когда без восстановления или перелицовки имевшейся одежды невозможно было обойтись. Одежда фабричного производства и магазины готового платья, сперва прет-а-порте, а затем и домов высокой моды, появились гораздо позже. Но даже с началом бума больших универмагов и падением цен на одежду Люди побогаче, стремившиеся выглядеть элегантно или выделиться из общей массы, продолжали носить платья и костюмы, сшитые на заказ, правда, теперь уже известными мастерицами в крупных ателье. Время приходящих портних прошло. И главная цель этой аудиокниги в том, чтобы они не были забыты.